Глава 20. Идеальная пара Лисан Кушай. С теплой улыбкой произнес я, протягивая Оскару раскрытую ладонь с сочным яблоком. Твоя спасительница строго настрого наказала мне баловать тебя вкусностями. Конь начал есть в тот же вечер, когда уехала леди Лайлет. Мое сердце наполнилось такой радостью, что словами не передать. Это был явный знак того, что могучий чернохасский жеребец идет на поправку. Моя благодарность не знала границ. Эта удивительная молодая женщина превзошла все мои ожидания. Я встречался с ней прежде и видел, как она с безжалостной точностью уничтожала репутацию других дам своими ядовитыми замечаниями. Мастерски маскируя унижение под светскую беседу. Красивая, надменная, горделивая. Лайлит притягивала взгляды мужчин как магнит. Она прекрасно осознавала свою привлекательность и без колебаний выбрала супруга с состоянием, невзирая на его преклонный возраст. Судьба семьи леди Лайлит была печальна. Их титул ничтожно мало, а состояние находилось на грани разорения. Но она сумела подняться высоко, обретя не только богатство, но и влиятельное положение в высшем обществе. Ее боялись и избегали ведь она могла одним словом разрушить чью-то репутацию, а потом представить все так, будто это ее оскорбили. Никогда бы не подумал, что именно леди Лайли окажется той, кто протянет мне руку помощи в трудную минуту. Осторожно окунув ткань в целебный ромашковый отвар, я притянул голову Оскара к себе, бережно протирая его воспаленные глаз. Гнойные выделения исчезли, опухоль почти сошла. Ведь я даже не поблагодарил ее. Вздохнул я, покачивая головой. Конь осуждающе фыркнул, будто понимая смысл моих слов. «Обязательно поблагодарю», — заверил я его. «Прямо сейчас поеду и расскажу, что с тобой все в порядке». В груди разлилось странное приятное волнение, вызвавшее на моем лице нежную улыбку. Помню, как Колден удивлялся поражённой переменой в поведении обычно колючей аристократки. Такое ощущение, словно ее подменили. Решительно кивнув, я ласково погладил коня по морде и направился к выходу. Как раз сегодня должны были приехать на ужин Эйренбер. Встречаться с ними не было ни малейшего желания. И я решил убить двух зайцев разом. Избежать нежелательного общения с этой семейкой и навестить леди Лайлетт. «Сын!» — едва я покинул конюшню, передо мной возникла матушка с загадочной улыбкой. «Куда ты собрался?» «У меня неотложные дела», — ответил я, ожидая ее недовольства. Ведь мои слова ясно давали понять, что на ужин меня ждать не стоит. «Придется вам с отцом самим развлекать навязчивую Майлен», — пронеслось в мыслях. «Дела подождут, а вот полуденный чай нет», — улыбнулась родительница, хватая меня под руку и почти силой увлекая в сторону дома. «Что ты?» — опешил я. «Что ты делаешь?» Вырвал руку из цепкой хватки, глядя на нее в полном недоумении. «Сбежать сужена решил?» «Почему же сбежать? Я тебе вчера сразу сказал, что не намерен терпеть общество людей, которые мне неприятны. Но они наши друзья!» Глаза матушки недовольно сощурились, предвещая бурю. «Повторюсь, я не собирался сдаваться. Они ваши с отцом друзья, не мои. Так что и развлекать их вам?» «Прости, но мне действительно пора». «Ладно, ты не хочешь остаться с нами на ужин, но чай-то с родной матерью выпить можешь?» Не сдавалась родительница. «Но я не хочу». «Не хочешь чай или моей компании?» Ее голос обиженно дрогнуло, глаза увлажнились. «Всегда. Она всегда так делала, когда ей что-то от меня было нужно. Давила на жалость, и терпеть этого не мог. Злился, но все равно сдавался, злясь от этого еще сильнее. «Хорошо, но только один чай», — вздохнул я, уступая. Как и всегда, настроение матушки моментально взлетело до небес, ведь ей удалось добиться своего. «Рубашка у тебя какая-то...» — поморщилась она, оглядывая меня с ног до головы. «Нормальная у меня рубашка, идем уже». Подставив согнутую в локти руку, я дождался, когда мама коснется ее пальцами, а после неспешно зашагал в сторону дома. Размышляя, как буду рассказывать леди Лайлит о том, что состояние Оскара значительно улучшилось, я шагнул на первую ступень крыльца. Был спокоен, зная, что до ужина еще часа три. И встреча с семейкой Эйренбер мне не грозит. Вот только как же я ошибался. Стоило войти в холл, как слуха коснулся заливистый смех Майлин и басистый голос ее отца. «Стоять!» — рыкнула матушка, когда я дернулся, намереваясь развернуться и уйти. Ярость на ее выходку обретала мощь. Обманула. Она нагло меня обманула. «Я не заставляю тебя оставаться с нами на ужин», — прошептала родительница, глядя на меня хитрыми глазами только полуденный чай. Тем более, что ты уже дал на него свое согласие. «А вот и мы!» — намеренно закричала она, чтобы привлечь внимание. «Сын?» Матушка понизила голос до шепота, пока я в этот момент едва держал себя в руках. «Не понимаю, почему ты противишься вниманию Майлин. Она такая хорошая девушка. Приглядись к ней. Уверяю, лучше нее тебе не найти. Вы с ней идеальная пара.